Ваша жизнь изменится. Можете даже установить напоминания в телефоне, чтобы не забыть об этой практике. Интерлюдия. Любовь. Урвинг десять. Когда я говорю о любви, я говорю не о сентиментальной слабой позиции. Я говорю не о той силе.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 Но она не будет оставаться спокойной, безмолвной, Благой, скромной, видимой, но неслышимой. Нет, она вспыхнет пламенем восхвалений, Той пронзительной нотой, от которой разобьется стакан И прольется вода. Джанет Уинтерсон Юнгеминг Юра Ринпоче, который...